США. Ленгли. Штат Вирджиния. Центральное разведывательное управление. Звонок из Ленгли застал Луиса Альвареса, главного эксперта ЦРУ по маскировке и эксфильтрации, на реке Потомак, куда он пришел полчаса назад, чтобы порыбачить. Вот уже неделю с тех пор, как Альварес ушел в отпуск, он приходил к небольшому затончику на крошечном островке рядом с его домом и ловил рыбу, в основном Самов, Басов и Санфиш Краппи. Но сегодня днем, в очередной раз спустившись к затону по деревянному мостику, Альварес собирался устроить охоту на Сазана. Прикормил, как обычно, затончик кукурузой, закинул в воду донку и стал внимательно наблюдать за кончиком удилища. Однако идиллия длилась всего лишь 5 минут, после чего в кармане куртки зазвонил мобильник, который он на беду забыл отключить. По мелодии, которая зазвучала, Альварес понял, звонят из Ленгли. И этот звонок не сулил ему ничего хорошего. Так и вышло. Рыбалку пришлось отменить. На другом конце трубки Альварес услышал голос шефа, директора департамента спецопераций Самуэля Коула, который был, как всегда, краток. «Луис, бросай свои удочки, ты нужен здесь». Собрав свои нехитрые пожитки, Альварес перешел по мостику с островка на материк, где его дожидалась красная Альфа-Ромео. Бросив в багажник рыболовные снасти, он сел за руль и уже спустя 40 минут был на своем рабочем месте, в Ленгли. В свой отдел заходить не стал, а прямиком направился к Коулу, который в этот момент внимательно разглядывал какие-то фотографии на большом мониторе своего компьютера. Услышав шум за спиной, Коул придвинул к монитору свободное кресло и жестом пригласил Альвареса присесть. После чего, ткнув пальцем в фотографию мужчины на мониторе, сообщил. «Несколько часов назад в нашем посольстве в Москве попросил убежище наш очень ценный агент, русский дипломат по фамилии Вишнев. Он сумел уйти буквально из-под носа у русских, попросил у нас политическое убежище, но русские шьют ему шпионаж и двойное убийство». Естественно, требуют его немедленной выдачи, блокировали посольство. Перед нами поставлена задача провести спецоперацию по тайной доставке Вишнева сюда, на территорию США, в кратчайшие сроки. Есть какие-нибудь идеи? Агента надо доставить живым или можно по частям? Твои шутки, Луис, неуместны. Дело на контроле у Белого дома. Мне постоянно звонит снайпс, который уже вылетел из Турции. От нас требуют максимальной собранности. «Пока тебя не было, Розалинда предложила использовать дипломатическую почту, сколотить ящик побольше, поместить туда русского и вывезти из России». «Это все, что вы могли придумать?» — усмехнулся Альварес. «Нет. Еще Джон предложил направить в Москву наших морских котиков. Шутил, конечно. Котиков русские покрашат в капусту, а ящик будут мариновать в аэропорту до тех пор, пока русский там не окочурится». «Почему мы и вызвали тебя?» что твоя голова стоит 10. Я ведь и сам понимаю, что ящик – дело провальное. Ну почему же? Ящик тоже можно использовать, но для отвлекающего маневра. Какого? Чтобы сбить с русских, пока мы будем проводить настоящую спецоперацию. Ты уже придумал какую? Пока только в общих чертах, но ящик мы обязательно используем в качестве блесны. Искусственной приманки? В самую точку. Считается, что рыбу привлекает блеск, на который она и плывет. На самом деле у рыбы лучше развит слух, чем глаза. Вот и мы пустим слух, что наш агент спрятан в ящике. Пусть русские трясутся над этой приманкой, не выпуская ее из России, а мы тем временем вывезем агента по другим каналам». «Не тяни кота за хвост, что за канал?» – теряя терпение, спросил Коул. Вместо ответа Альварес спросил, «Что вы можете сказать про лицо этого русского?» «Симпатичное лицо, такое обычно нравится бабам», — ответил Коул. «Вот и хорошо, что нравится. Мы сделаем так, чтобы оно нравится перестало. Ты хочешь его загримировать? Есть такое желание. Главное подобрать под него нужный типаж, какого-нибудь невзрачного мужика его возраста. Но этот типаж надо будет каким-то образом переправить в Москву. Полагаю, это дело десятое. Главное сейчас подыскать в нашем ведомстве нужную кандидатуру, «У вас есть физические данные на этого русского? Рост, вес, объем талии?» «Конечно, в русском отделе!» «Дайте команду немедленно предоставить мне эти данные в полном объеме, вплоть до размера его обуви!» «Хорошо, что еще тебе понадобится?» «Допуск к базе данных наших служащих, возраст которых совпадает с возрастом русского. Допустимый разрыв 2-3 года. Попробую в кратчайшие сроки выбрать из них несколько человек» которых затем покажу опытному гримеру. Из наших? Не совсем. Это Чак Коламбус, работает в дочерней фирме кинокомпании United Artists, но уже несколько раз привлекался мной к сотрудничеству с нами, настоящий виртуоз своего дела. Верю, Луис, но вряд ли получится добиться для него допуска к данным наших сотрудников. Лучше выбрать гримера из своих. Я буду работать только с Чаком, босс. У него такие руки, каких нет ни у одного нашего гримера. Поэтому вы постарайтесь сделать так, чтобы допуск у него был. Это твое последнее слово? Последнее не бывает. К тому же не забывайте, что наших людей в Москве могут знать, а Чак вне всяких подозрений. Хорошо, уговорил. Но если твой Чак нас подведет... Не подведет, он мне жизнью обязан. Ну, если жизнью... И все же мне важно знать, как ты планируешь провернуть эту операцию в деталях. Не забывай, что нам надо спешить. Белому дому этот скандал в Москве не выгоден, его нельзя затягивать. Хорошо, постараемся не тянуть резину. У русских все равно сейчас ночь, пусть спят, а мы с Чаком за это время постараемся не сидеть сложа руки. Что касается деталей, то говорить о них пока рано, но общая задумка такова. Найдем подходящую к замене куклу, и вместе с Коламбусом отправим ее в Москву. Там Чак сделает из вашего русского дубликат нашей куклы, и он в таком виде благополучно переберется в Штаты. А что станет с куклой? Вам кто более важен, босс? Ценный агент или кукла? Я полагаю, со временем мы найдем способ и ее вернуть на родину. А пока пообещайте ей хорошие бонусы за каждый день, проведенные в нашем московском посольстве. Главное для нас поскорее вывести ценного агента, чтобы не ударить в грязь лицом перед белым домом. Так что сверлите дырку в пиджаке. Медаль почета вам обеспечена.